А достров как к судовому каравану спешит лодка. Одна только лодка, и вооружённых людей на лодке не видно. Цветастые халаты, нарядные шапки с меховой опушкой. Князь Курбский, успевший облачиться в полный боевой доспех, разочарованно отвернулся. Похоже, испугал с хан и бак. Послов шлёт. А войск на берег просто так для устрашения. На корму, на саду поднялся высокий толстый татарин. Смуглое лицо расплалось в улыбке. На поясе нет сабли, только кривой нож болтается. А нож для татарина не оружие. С ножом татарин даже во сне не расстается. С миром, значит, пришли. Шаман лезет через борт. В высоком колпаке, в халате, увешанном лисьими хвостами и разноцветными ленточками, ларец какой-то в руках. Толмач с рыжей, тощей бороденкой, похоже, не из татар, лицо узкое, бледное, нос крючковатый, а дед Толмач бедно ступает робко. А у толстого татарина цепь золотая на шее, перстни, халат горностаевым мехом оторочен, сразу видно, знатный человек, посол. Посол Ибака почтительно склонился перед князем Федором Семеновичем Курбским. Салтык только усмехнулся про себя — Опять князи заидно властного воеводу приняли. Вот что значит величие в облике. Великий хан Ебак спрашивает: "По что такая большая рать в его землю вошла?" Толмач старательно переводил, робко поглядывая то на посла, то на грозного русского воеводу, и в его бесцветном пересказе торжественная речь посла звучала просительно, приниженно. Государь ваш Иван Васильевич отпустил меня посла чумгуры из Москвы с честью и подарками и мир утвердил между нашими народами если недовольны чем русские воиводы пусть скажут карачи абдулу и слова их будут выслушаны с благорасположением устами карачи абдула сам хан и бак будет говорить что скажет карачи то хан сам сказал Хан и Бак не хочет войны. — А войско зачем собрал? — хмуро спросил Курбский, ткнув пальцем в сторону татарского стана. Посол Чумгур хитренько прищурился. — Татары — степные люди, дикие люди, никогда не видели таких больших и красивых лодок, посмотреть захотели, сами пришли. Но Карачи Абдул скажет им, и они мирно уйдут в свои юрты. Гораций ждёт русского иода в шатре. Ни один волос не упадёт с головы воеводы, а в том я поклянусь на ноже верном стороже в ночи. А этот слуга богов на священном камне шаман откинул крышку ларца. На красном сукне лежал какой-то бурый камень, похожий на проржавевшее песчаное ядро. Но князь Курбский отклонил языческие клятвы. Пусть лучше сам воскородный посол останется на судне, а в Карачи поедет славный воевод Иван Иванович Салтык. И шаман с толмачом пусть тоже с ним едут. С послом же Чумгуром у достойном чести видеть великого государя Ивана Васильевича, у него, князя, будет дружеская беседа и пирование. Вернется Салтык. и отпустят посла Чумгура с честью. «Уста, Салтыка, мои уста!» — добавил князь. Чумгур с достоинством поблагодарил за гостеприимство, выразил радость по поводу предстоящей дружеской беседы с князем, хотя, конечно, догадался нехрись, что оставляют его заложникам. Сам предложил Салтыку спуститься в татарскую лодку, соблазняя мягкими подушками и опахалом, которые отгонят полуденный зной от лица благородного мужа. Но Салтык отклонил приглашение и поплыл к острову на ушку и ощетившемся пищалями и ручницей. С ним были сотник Федор Брех, священник Арсений, московские и дети боярские, и даже на веслах сидели москвичи, сменившие прежних грибцов. Князь Курбский навязал провожаты из своего телохранителя Тимошку Лышака, сказал: "Пусть попугает татар". И верно, и толмачи и шаман только на Тимошку и глядели, почтит на цоколе сильный большой богатырь.